Глава 12. Нет там никого, разочарованно произнес мужчина средних лет. Чего ты опять придумываешь? Да вот же они из подъезда выходят, не унималась девушка, но подойти ближе к Димке и Артему не решалось. Прикольно получилось, оценил ситуацию Артем, оглянувшись на Димку. Похоже, они тут не все обычные, констатировал Димка, делая шаг назад. «Хотя в общих чертах суть этого дела мне ясна». «Вернемся в квартиру?» спросил Артем, тоже делая шаг назад. «Не будем девушку тревожить», согласился Димка, возвращаясь обратно в подъезд. «А то ее потом свои заклюют или сдадут в поликлинику для опытов». «Согласен, жалко ее. Может, потом с ней когда-нибудь подружимся?» «Почему бы и нет? Это точно наш клиент». «Они уходят!» Разочарованно возвестила девушка, но всем остальным не было до этого уже никакого дела. Артем помахал девушке рукой, улыбнувшись как мог и исчез, свернув за угол. Поднявшись по лестнице, парни вернулись обратно в квартиру прежним путем. Проходя мимо входной двери, Артем сторонился ее как мог, стараясь даже руками лишний раз не размахивать, мало ли чего. Но «Ну что сказать?» – торжественно объявил Динка. «Мечта твоя сбылась, и теперь ты человек-невидимка для обычных людей». «Здорово», — обрадовался Артем, разглядывая себя в зеркале в прихожей. «Интересно, а этих необычных людей здесь много ходит?» «Вот это мы скоро и узнаем. Хотя, как мне подсказывает моя интуиция, их здесь считанные единицы. По крайней мере, мы теперь избавились от этой толпы фанатов и поклонников, и это уже хорошо». Интересно, а Руслан нас увидит теперь? Э-э, задумчиво протянул Димка. Хороший вопрос, но, по крайней мере, он-то точно знает, с кем имеет дело, и этому факту особо не удивиться, наверное. А можно сделать так, чтобы он нас видел, а остальные нет? Теоретически да, но этим, я думаю, стоит заняться в присутствии самого Руслана. Так будет правильнее, чем просто гадать. «Вот он удивится, когда узнает о том, что мы теперь невидимки. У него своих проблем и без нас хватает, а вот нам стоило бы заняться чем-то полезным уже. Ты уже восстановился?» «Не полностью, но сидеть без дела тоже как-то не очень хочется». «Так это...» Артем почесал затылок. «Надо придумать что-нибудь интересное, но не сложное. Например, пройтись по городу и посмотреть на достопримечательности». «Помнишь, ты сам хотел посетить некоторые места, когда мы катались на машине?» «Хорошо мы с тобой тогда покатались», — Димка улыбнулся, вспоминая поездку на машине начальника охраны. «Дотла сгорела, один остов остался». «Хорошая была машина», — пожалел Артем, покачав головой. «Она мне нравилась». «Не переживай», — успокоил его Димка. «Найдем потом другую машину, не хуже этой». Неожиданно в кармане Артема пропищал дешевый кнопочный телефон и тут же замолк. «Это еще что такое?» – спросил Димка, указывая пальцем на источник звука. «Это СМС-ка «Что пришло?» «Ну, это...» – Артем подбирал подходящие для объяснения слова. «Письменное сообщение пришло». После этих слов он достал из кармана телефон и прочитал полученное сообщение вслух. «Меня схватила охрана. Держат на КПП. Нужна ваша помощь». «И что все это значит?» — непонимающе спросил Димка. «Это Руслан написал», — пояснил Артем, убирая телефон обратно в карман. «Ему нужна помощь. Что будем делать?» «Что будем делать?» — Димка прорисовал в своей голове примерную ситуацию того, что могло произойти с Русланом. «Для начала побежим на КПП и сами все увидим собственными глазами, а там уже решим, как действовать. Как тебе такой план?» «Вот ты голова», — похвалил напарника Артем. «Правда, что-то в этой истории не сходится, а чего именно, я пока понять не могу». «Разберемся», — успокоил его Димка и скомандовал. «Погнали». Изначально Димка планировал выйти из дома, как обычно, через стену и соседнюю квартиру но потом резко передумал и произнес, «Есть у меня одна идея на этот счет, попытка не пытка». Парни спустились на первый этаж по лестнице и вышли из подъезда. Люди, как и раньше, занимались своими непонятными делами, укрепляли импровизированные столы и расставляли на них приношения в виде конфеты пряников. Необычной девушки среди них видно не было, видимо, она куда-то ушла». То, что парней никто из этих людей не увидел, новостью уже не являлось. Как говорится, камень с души упал. Но такой расклад несколько нарушал Димкину идею. Он с Артемом подошел к столу, разглядывая черно-белые фотографии в траурных рамках. Глядя на эти фотографии, Димка почему-то точно знал о том, что все они давно уже мертвы. Но это его сейчас интересовало не так сильно, как мысль о том, как попросить всех этих людей о помощи. Да еще и сделать это так, чтобы это принесло максимум пользы для дела. Оказалось, что эта девушка разбирала что-то в сумке, наклонившись позади импровизированного стола. Когда она встала в полный рост, то тут же увидела перед собой Димку и рядом стоящего с ним Артема. От неожиданности на ее лице появилась тень испуга, которая тут же сменилась робкой улыбкой. На этот раз она не стала кричать о том, чего видит в отличие от остальных присутствующих здесь людей. «Привет!» — тихо произнес Димка, едва заметно улыбнувшись. Артем, учтиво улыбаясь, помахал девушке пальцами руки, приветствуя ее. То, что она их видит, сомнений не оставалось. «Привет!» ответила она, немного смущенно. «Нам нужна прямо сейчас ваша помощь», без каких-либо предисловий сообщил Димка. «Ты Руслана знаешь? Он недавно уехал в сторону станции». «Так вот», — продолжил Димка, «его схватила охрана на КПП Припяти, и мы идем его вызволять. Нам не помешала бы группа поддержки в лице всех вас. Как ты на это смотришь?» Я всегда готова помогать тем, кто в этом нуждается, но с моим мнением здесь никто не считается. И как же их всех тогда подтолкнуть к действию? Они даже не верят в то, что я вас вижу. — С кем ты там разговариваешь, Зося? — неожиданно спросила женщина, которая стояла все это время неподалеку. — С новым хозяином запретной зоны. — Так ведь нет же тут никого, кроме нас, — удивилась женщина, озираясь по сторонам. «Им нужно чудо», — догадалась Зося, улыбнувшись Димке. «Любое чудо в подтверждении моих слов». «Будет тебе сейчас чудо», — пообещал Артем, и, взяв в руку палку, начал чертить на затоптанном участке земли буквы КПП. «Смотрите», — вскрикнула Зося, обращаясь ко всем остальным. «Они просят нас о помощи». «Что означают эти буквы?» — спросил мужик, подходя к художествам Артема ближе. «Охранники арестовали Руслана и держат его на КПП. Мы должны помочь ему». В это время Димка коснулся пальцем фотографии в траурной рамке, что стояла к нему ближе всех, и уронил ее на стол лицом вниз. Затем он повторил то же самое со следующей фотографией. Артем в это же время взял со стола пряник и, откусив от него приличный кусок, вложил то, что осталось, в руку мужика, который тут же изрек слова, которых от него все уже и так ждали. «Так чего же мы ждем? Нужно срочно помочь Руслану, раз такое дело!» Народ засуетился, соображая, что именно им нужно сейчас сделать, а Димка тем временем поблагодарил девушку. «Спасибо, Зося! У тебя красивое имя, но нам пора бежать, извини!» Артем подмигнул девушке, и они вместе с Димкой побежали по улице прямиком к КПП. Бежали быстро, и темп задавал Димка в меру своих нынешних сил. Обернувшись назад, Димка увидел несколько припаркованных за соседним домом легковых машин. Туда и побежала большая часть из всех присутствующих людей. Это было также хорошей новостью. Значит, они успеют подъехать к КПП вовремя. Пробегая мимо торца дома... Артем посмотрел направо. Там все еще лежал остов сгоревшей машины, и он подумал о том, что неплохо было бы еще раз вот так вот прокатиться с ветерком. Димка еще добавил скорости бега. Странным было то, что этот бег не забирал силы, а скорее даже прибавлял их. До КПП добежали быстро, минуты за три. Возле ворот стояла машина Руслана. Сам он сидел возле окна с заклеенным скотчем ртом. Весь этот расклад Димке не понравился изначально. Вообще вся эта история больше походила на какую-то подставу. Как Руслан мог бы отправить это сообщение, если он сидит связанный в небольшом вагончике сторожа, да еще и в присутствии нескольких человек? Не сам же сторож его повязал. Димка решил, что появляться с парадного входа нет никакого резона, и они с Артемом подбежали к вагончику с задней стороны. «Действуем аккуратно» предупредил напарника Димка шепотом. «Прилюдно между собой не разговариваем. Входим через стену, оцениваем ситуацию и решаем по месту, как действовать дальше». «Все понятно», – отчитался Артем и добавил. «Наша кавалерия поддержки скоро будет здесь». «Это хорошо. Пусть они с этими охранниками и разбираются. Нам с тобой лишняя популярность ни к чему. Чувствую, что здесь какой-то подвох. «Я тоже чувствую», — подтвердил слова Димки Артем, доставая из кармана свою рогатку и шарик. «Ладно, пошли потихоньку», — скомандовал Димка и первым пошел сквозь стену вагончика сторожа. Появление в вагончике парней никто не заметил. Руслан сидел возле окна со связанными за спиной руками. В глазах его читалась тоска, помноженная на разочарование. Также в вагончике был сам сторож, который заметно нервничал и часто затягивался сигаретой. В итоге, быстро скурив ее до самого фильтра, он затушил бычок в железную банку на столе, за которым и сидел. Как оказалось, пара крепких ребят зачем-то притаилась за дверью, сидя на корточках. Кого они собирались ловить таким образом, Димке было непонятно. «Разве что сторожить самого Руслана». Парень он крепкий, но избавиться от наручников на своих руках за спиной вряд ли смог бы сам без посторонней помощи. Но самый загадочный персонаж во всей этой компании притаился под столом сторожа с работающим ноутбуком на руках. Разумеется, Димка не знал, что такое ноутбук и как им пользоваться, и видел его впервые в жизни. Но то, что отражалось на его экране в виде графиков и цифровых показаний — более или менее понять было можно. Судя по всему, показания эти исходили от прибора, который стоял посередине вагончика на полу и соединялся с ноутбуком через провод. Выглядел этот прибор как металлический ящик размером с табуретку и имел на своем корпусе несколько выпуклых частей в форме полусфер, закрытых мелкой решеткой. То, что этот бородатый мужик в очках не имеет никакого отношения к службе охраны, Было понятно с первого взгляда. Но вот какого хрена он тут делает под столом, для Димки оставалось полной загадкой. Артем остался стоять возле стены, через которую они только что прошли, держа на готове свое оружие. Жестами он показал Димке, что держит все под контролем и ждет указаний. Бородатый мужик, похожий на профессора, несколько напрягся, когда показания на экране его ноутбука начали возрастать. Димке все же стоило бы догадаться о причинно-следственной связи этого события. Чем ближе он приближался к этому профессору, чтобы разглядеть получше, чем именно он тут занят, тем выше поднимались цифровые показания на экране. В какой-то момент профессор решил, что время настало, и нажал на одну из кнопок на клавиатуре своего гаджета. Внезапно нечто издали напоминающее очень громкий писк со всей силы обрушилось разом на всю Димкину сущность. Этот ужасный звук исходил из того самого прибора, что стоял на полу. Ноги его подогнулись сами собой, но упасть на пол он не успел, так как сработал его инстинкт самосохранения. На этот раз сила из ладони Димки высвободилась сама собой, вдарило точно по железному ящику. Тонкий металл корпуса, разрываясь на части, искрил, издавая весьма необычный громкий звук. Одна его часть вылетела в окно, выбив раму над головой Руслана, а другая часть попала по касательной в сторожа, сбросив его со стула на пол. Мерзкий писк тут же прекратился, и Димка сразу же пришел в себя, устояв на ногах. Обернувшись, он увидел лежащего на полу Артема в позе эмбриона. Видимо, ему досталось от этого звука намного сильнее, чем Димке. Недолго думая, он схватил своего напарника в охапку и выпрыгнул вместе с ним через заднюю стену на улицу. Парни грохнулись с размаху на землю. Димка тут же схватил Артема за грудки и, встряхнув его, взволнованно спросил, «Ты как, Артем?» «Что это было?» «Нас тут ждали», — пояснил Димка. «Это была засада. Как же я сразу-то не догадался об этом?» «Я сам хорош», — признался Артем. «Мне нужно было сразу завалить этого мужика под столом. Нормальные люди так себя не ведут». «Ты в порядке?» Заботливо еще раз поинтересовался Димка, отпуская из рук ворот куртки Артема. «Я в порядке». Артем поднялся на ноги следом за Димкой. «Нужно Руслана освободить. Эти уроды его в наручники заковали». «Пойдем, наведем там порядок», — скомандовал Димка и предупредил. «Если кто рыпнется, мочи без стеснения любым способом. Только не убивай никого, нам это ни к чему». «Все понял», — отчеканил Артем, и парни вошли обратно в вагончик через стену. Артем первым делом врезал кулаком в челюсть профессору, который в этот момент вылезал из-под стола. Хватило одного раза для того, чтобы бородатый мужик упал на грязный пол ничком и тут же замер. На него Артем был особенно зол в этот момент. В это самое время Димка вплотную приблизился к первому охраннику, который встал на ноги, озираясь по сторонам и ничего толком не понимая. «Замри!» — скомандовал Димка бойцу. Это действительно сработало, и охранник замер в весьма неестественной позе. Глаза его сделали стеклянными, а мимика лица совершенно неподвижной. Второму охраннику Димка скомандовал для разнообразия несколько иначе. «Усни!» Парень с хорошо прокачанной мускулатурой торса не успел достать из кобуры свой пистолет, потому как рухнул на пол, словно мешок с костями, и тут же заливисто захрапел. Окинув спящего бойца взглядом, Димка сделал удивленное лицо и направился прямиком к Руслану, который так и сидел на стуле возле окна, зажмурив глаза. На его левой щеке под глазом красовался приличного размера синяк. Вспомнив фишку Артема по поводу добывания шариков из подшипников без разборки оных, Димка плотно охватил руками железные скобы наручников. Затем, четко ощутив их холод и размер, он сдернул наручники с рук Руслана. Фишка сработала и в этот раз. Все, что нужно было сделать, это хорошенько сосредоточиться на поставленной задаче. Артем тем временем о чем-то общался по душам со сторожем, лежащим на полу возле стены. Скорее всего, он вновь предлагал бедолаге взять колечко даром, либо уже торжественно вручал а нечего тут было задерживаться после первого предупреждения. Димка резким движением сдернул скотч со рта Руслана и тихим голосом произнес «Это я, Димка, и Артем тоже со мной». Руслан открыл глаза и поводил ими в разные стороны в поисках своего собеседника, но никого не увидел. В том, что это голос Димки, он не сомневался. «Значит, ты обычный человек» констатировал Димка и добавил. «Что и требовалось доказать. Я тут немного поколдовал и сделал нас с Артемом невидимыми». «Я вас подвел», — с болью в сердце произнес Руслан, потирая свои губы после снятого скотча. «Они перегородили дорогу, а потом набросились на меня, как цепные псы». «Ты не виноват», — твердо заверил Димка. «Забей на это дело». «А вот и группа поддержки подоспела». Заскрипев тормозами, к вагончику подъехали четыре машины во главе с мужиком, которому Артем вручил недоеденный пряник. Приехавшие парни вышли из машины и окружили вагончик со всех сторон. Вид у них был серьезный. «Какая еще группа поддержки?» — непонимающе переспросил Руслан, глядя в окно. «Это те люди, которые возле моего дома тусовались. Помнишь?» «Помню». «Думаю, что они сделают для тебя все, о чем ты попросишь». «Я все понял, Дима. Спасибо». «Нам лучше сейчас уйти», — пояснил Димка. «А этот прибор мог и сам по себе взорваться. Так ведь?» «Спасибо за все», — поблагодарил Руслан, вставая со стула. «Мы тут разберемся, а вы идите». Руслан с удивлением посмотрел на замерзшего охранника, который куда более теперь походил на манекен. Второй же продолжал храпеть, свернувшись калачиком на полу. «Скоро поедем хату твоего старика искать», — сообщил Димка, направляясь к противоположной стене, возле которой его уже ждал Артем. «Как только скажете, так сразу и поедем», — заверил Руслан, потирая затекшие от наручников руки. Приехавший на машинах народ начал уже галдеть и ломиться в запертые двери. Они видели через разбитое окно Руслана в полном здравии, и только по этой причине не начали штурмовать вагончик сторожа. Сам же сторож сидел, прислонившись спиной к стене, и на его лице расплывалась блаженная улыбка. «Пожалуй, это был самый счастливый человек в данный момент в этом вагончике. Он это по праву заслужил».